Глава 11 К ужину Таня спустилась в новом бордовом платье. И, разумеется, сразу напоролась на цепкий взгляд Виконта Дюбалека. Кажется, придворный повеса был доволен. Его окружало несколько расфуфыренных кавалеров в париках разной степени дебильности. Судя по лёгким возгласам, Татьяну оценили. Но насколько комплиментарно ей было трудно судить. Дальше Люли Лек начал стремительно записывать что-то в блокнотик. Похоже, его букмекерская афера набирала обороты. Дюблэк устремился к Тане, но она ловко втиснулась за столом между двумя дамами, молоденькой веснушчатой фрилиной и почтенной омессой в пышном платье. Виконт покрутился рядом, но поймал грозный взгляд пожилой дамы и ретировался. Рыженькая месси, сразу заслужившая Танина симпатию из-за отсутствия парика и белил, горько пожаловалась новой соседке. Предчувствую, что опять не наемся. Порции такие маленькие. Ой, не говорите, что я вам это сказала. Терефон Йоль — любимый повар королевы. Он ненавидит критику. чан никому не скажу, — пробормотала удивленная Таня. Неужели повар королевы и впрямь морит приворных голодом? Появились Август с Леонардой, и гости дворца заерзали в ожидании первой подачи блюд. Вскоре в зале материализовался сам Дайте Аньоль, королевский повар. Немолодой, коренастый мужчина со свирепым видом занял место у дверей, словно приготовившись отлавливать гостей, желающих избежать из-за стола. Александр вошёл в столовую одним из последних. Повар церемонно ему поклонился, а принц ответил не менее почтительным поклоном. При виде первого блюда Таня чуть не выдала своё облегчение громким вздохом. На её тарелке, в самом центре, располагались трикрошечные тушёные свёкалки, размером из лесной орешек. Их украшали закрученные в спиральки стебли сельдерея. К блюду подали солоноватый миндальничный соус, взбитый в густой мусс, с несколькими ягодками клюквы. Всё блюдо поместилось бы в столовую ложку, но Татьяна с энтузиазмом схватилась за нож и вилку. Она никогда не пробовала молекулярную кухню в своём мире и обрадовалась, что приобщиться к её подобию волшебным. Тем временем мэтр Аньоль громко объявил состав блюда, Упомянул, что оно приготовлено с помощью кухонной магии и что соус на свёклу нужно выкладывать особой ложечкой. Соседка справа, немолодая дама, с отвращением заметила. «Скоро нас переведут на сено, помяните моё слово». Рыженькая фрейлина положила в рот свёклу и с несчастным видом принялась её жевать. «Всё не так плохо», примирительно обратилась Таня к даме. «Повар королевы, Он создаёт маленькие шедевры, не ради насыщения. Согласна, хмуро кивнула немолодая месса. А чтобы подразнить наши желудки и оставить их неудовлетворёнными. Вы правы, признала Таня, но лишь отчасти. Возможно, мэтр Аньоль слишком увлёкся, но если перемен блюд будет много, просто попробуйте это почувствовать. Вкус, аромат, текстуру. Если полностью сосредоточиться на ощущениях во рту, эффект может стать неожиданным. Дама лишь фыркнула, а конопатая девушка выпила воды и решилась на эксперимент. Она макнула свёклу в соус, присоединила к ней клюковку и закрыла глаза. «Сосредоточиться на том, что происходит во рту, это интересно. Ммм, неплохо. Чувствую сладость, терпкость и кислинку», — поделилась девушка. Всё так удивительно раскрывается. Вкусно, но разве можно этим наесться? Будем надеяться, голодными нас не оставят, неуверенно пробормотала Татьяна. Следующим блюдом был кусочек стейка средней прожарки во франкландском красном соусе с мочёным виноградом и зёрнами перле. Таинственные зёрна оказались перловкой. Карина, так звали рыженькую фрейлину, С опытным видом принялась дегустировать каждый кусочек. Она радостно сообщила, что все ингредиенты прекрасно сочетаются и оставляют волшебное послевкусие во рту. Дама в пышном платье с сарказмом спросила Таню. «А вы, милочка, судя по вашей комплекции, любите пробовать основательно?» Татьяна лишь пожала плечами. Иммунитет к ядовитым репликам развился у неё ещё в замке Добрэхол. «Я люблю хорошо поесть». ответила она, не покривив душой. «Наверное, если бы с самого начала знала, как еда прекрасна, но коварна, на мои платья сейчас уходило бы гораздо меньше материи. Но я ни о чём не жалею. Я пришла к тому, что наслаждение можно получать от меньшего, что качество восполняет количество». Слуги как раз поставили перед ней тарелку супа-пюре из спаржи. В крошечном углублении плескалось не более пяти ложек. «Посмотрите на это чудо!» — продолжила Таня, любуясь ярко зеленью петрушки и эстрагона на поверхности супа. «Разве смогли бы мы столь же тонко оценить его вкус, будь порция солидней, а если перемен блюд будет больше?» Она вдруг поняла, что произнесла это в полной тишине. Все сидящие за столом, включая королевскую семью, смотрели на неё, оторвавшись от еды. «На неё и на кого-то позади неё». Онце, выбравшая место поближе к королеве, строила сестре страшные гримасы. Таня осторожно обернулась. За её стулом стоял королевский повр. Мужчина даже наклонился вперёд, заложив руки за спину, будто хотел получше разобрать её слова. «Здрасте», — растерянно поздоровалась Таня. От сурового вида мэтры ей захотелось вжать голову в плечи. Однако Дайтеань Йоли ничего не сказал, а лишь кивнул, Выпрямился и цепко осмотрел с придворных. Те, как один, поспешили вернуться к своим тарелкам. Повар отошёл к камину и дал знак слугам подавать следующее блюдо. Рыбу с шариками пюре в острой сливовой глазури. Можно было успокоиться. Анюль не собирался морить аристократов голодом. Только Александр продолжал с улыбкой глядеть на Татьяну. У неё странно юкнуло сердце. Принц выглядел просто потрясающе. Из-за лишний грязноватый загар немного сошёл с его лица. Жёсткие тёмные волосы, крупными завитками лежавшие на плечах, блестели в свете ламп. Зубы сверкали, голубые глаза казались ярко-синими. Новый камзол, не такой тесный и очень простой в покрое, подчёркивал ширину плеч и крепкий торс. Принц подмигнул. Таня легонько кивнула. Она заметила, что из за её безмолвным общением с Александром Буддительно следит прайлю Лилек, приятель кавалера Дюбулека. Татьяна быстро повернулась к Карине, вернувшись к обсуждению ужина. Но взгляд молодого человека продолжал царапать ей шею, ключицы и грудь, выгодно подчеркнутую платьем. Дайте Аньёль поманил Таню к себе, когда дворцовый люд начал покидать зал столовую. «Рад слышать, что хотя бы кто-то оценил мои старания». С мрачной иронией бросил повар, подкручивая лихой ус. «Всё было очень вкусно», — подтвердила Татьяна со всей серьёзностью, на какую была способна. «Тогда почему они...» — анюль презрительно кивнул в сторону кучкующихся аристократов — «всё время ноют. Чем и плоха моя кухня». «Ваши шедевры слишком тонки для тех, кто пока не в состоянии понять», — дипломатично проговорила Таня. «Понимаю вас, юная месси. Вы мудры для своего возраста». Но старый Аньолю стал ждать. Он разочарован. Повар покачал головой. «Где найти вдохновение, если любой его продукт топтан в грязь? Им нужно набить животы и желательно залить горло. Сейчас вся компания кавалера Дюбелека переместится в малую кофейную комнату. Они велят принести им випрятины из трактира и начнут упиваться дорогим вином из королевских подвалов, будучи не в силах оценить его тонкость. «Не расстраивайтесь», — Таня сочувственно положила ладонь на локоть мужчины. «Уверена, в любом конфликте можно найти компромисс». Лёгкий ужин не отменял физическую активность. Татьяна с удовольствием присоединилась к дамам и кавалерам, пожелавшим совершить вечерний эмоцион по дворцовому саду. У неё даже появилась спутница — Та самая Карина Жуверде, сидевшая слева за столом. Прогуливаясь по дорожкам между освещенными магическими кристаллами и ледяными статуями и топиарей из вечно зеленых кустов, Таня непринужденно болтала с новой знакомой. Она старалась не отставать от фрейлин королевы, поскольку неутомимый болек, как акула, нарезал вокруг круги. — А вы, наверное, недавно во дворце? — вежливо осведомилась Таня. — Несколько месяцев, — вздохнула фрейлина. Но все эти дамы, они такие важные, смотрят на меня, как на дикарку. А я и впрямь из предгорья. У нас веснушки — признак здоровья, а здесь все красят лица белым. Я тоже пробовала румяницы и лепить мушки, но отбелил вся чешусь. Что мне делать? — Вас же пригласили ко двору. Значит, имелась причина. — Конечно, — Карина сразу повеселела. Король и королева путешествовали по горам, Начался ураган, и они укрылись в нашем замке. Мой род небогат, но гостеприимство у нас в крови. У меня четыре сестры. Мы любим петь и танцевать. Все дни в снежном плену мы устраивали домашние концерты и постановки. Её величеству понравилось, как я пою. И как старшую сестюр она пригласила меня в свиту». «Ну вот», — ободряюще сказала Татьяна, — «Леонардо вам благоволит. Она сама не слишком уважает художество на лице». Если королева лично велит вам пользоваться белилами и сурьмой, тогда другое дело. А пока игнорируйте косые взгляды. Как по мне, вы очаровательны. И так думаю не только я. Просто обратите внимание, как на вас смотрят мужчины. Но будьте осторожны. Приличные парни при королевском дворении водятся. Болтая, Таня украдкой наблюдала за сестрой. Татьяна давно подозревала, что неприветливая задиристая онция как все неуверенные люди, скрывающиеся под маской высокомерия, чувствуют себя дискомфортно в любой новой компании. Ведь сейчас сестра вбрела одна в конце процессии, делая вид, что страшно заинтересована ледяными скульптурами. Карина подозвала королева. Леонардо принялась расспрашивать юную фрейлину о новом клавесине в музыкальной комнате, и та отвечала, запинаясь от смущения. Как тани и предположила, ей велич, что нравилось ее веснушчатая придворная дама. и она старалась приободрить застенчивую девушку. Видя, что на неё лично никто внимания не обращает, Таня постаралась отстать и приблизиться к сестре. Однако Виконт был на чеку. Не успела Татьяна сделать и пару шагов, Дюбулэк оказался перед ней. Обойти его не представлялось возможным. Булэк изогнулся Павы и весь как-то растопырился на узкой дорожке, переплетя ноги в алых чулках. Пленительная госпожа. Казалось бы, изгибаться Балеку было уже некуда, но он превзошёл самого себя. «Какая неожиданность встретить вас здесь!» «Действительно, кто бы ожидал», — пробормотала Таня, оглядываясь в поисках путей к отступлению. У входа в лабиринт из вечных зелёных кустов виднелась какая-то тень, но разглядеть, кто там стоит, Татьяне не удавалось. Это тревожило. Неизвестно, что именно задумал Виконт. Насколько он готов перейти от слов к действиям? онцы исчезла. Факелы у ледяных скульптур догорали, а магические кристаллы светили слабо. Королевская чета уже поворачивала за изгиб лабиринта, а с ней и все фрейлины. Таня развернулась и пошла назад, но на её пути возник граф Люли-Лек. «Вест, красавчик! Если я помогу тебе загнать дичь, поделишься?» Заорал он, растопырив руки и пьяненько покачиваясь. Татьяна остановилась и с тревогой всмотрелась в люлека. Он что, совсем берега попутал? Ему вроде ставки принимать поручили. Что здесь происходит? Тем временем подбежавший дюбулек выхватил шпагу из ножен и пафосно воскликнул. — Кого-то назвал дичью, мерзавец! Немедленно извинись перед девушкой! — Понятно, — обреченно подумала Таня. Перед ней разыгрывалась схема «хороший кавалер, плохой кавалер». Как про полицию, только про ухажёров. Один пристаёт, другой защищает. А результат — девушка падает в объятия спасителя. Приятели торжествуют и делят за углом выигранные деньги. «Ещё чего!» — Лёлик выгнул грудь колесом. «Я первый её приметил, а ты мне больше не друг, раз не согласен уступить. Спрячьтесь за меня, прекрасная месси!» Завопил Дюбалек так громко, что у Тани зазвенело в ушах. «Я проучу грубияна!» «Лучше посмотрим, кого она сама предпочтёт!» Люли Лек перешёл ко второй части спектакля, наглому приставанию. Он схватил Татьяну за руку и потянул на себя, явно намереваясь облапать ей грудь второй рукой. Споткнулся и удивлённо дёрнулся, когда объект домогания не сдвинулся с места. «Иногда даже жалко терять такую монументальность». подумала Таня и смачно врезала люли-леку в нос кулаком. Что-то хрустнуло, графа запрокинул голову, удивлённо вытаращившись в небеса, и плашмя повалился на траву. Уже лёжа он громко взвыл. Дюблэк растерянно застыл со шпагой. «Мои извинения», — вежливо сказала Таня. «Не успела предупредить, что у меня тяжёлая рука». Несколько дней назад она добавила отжимания в свой физкультурный минимум. Ей очень не хватало гантелей или хотя бы пластиковых бутылок с водой для веса. Пришлось заменить инвентарь тяжёлыми подсвечниками. «Вы... вы...» Запинаясь, проговорил Булэк, растерянно глядя на воющего друга. «Ему помощь нужна», — предупредила Татьяна. «Нос вправить. Я не хотела, просто отмахнуться пыталась. Он покусился. На мою честь». Дю Болек кивнул, нервно вздрагивая. Он топтался на дорожке, а Люлилек, -Ле катаясь по траве, перешел от простых оскорблений, вроде жирная корова и неуклюжая туша, к перечислению всех кровосмесительных связей в роду Людебре. Дело дошло до случаев изоофилии, и Таня задумалась о профилактическом пинке, но из тени возник принц Александр. — Что здесь происходит? — грозно поинтересовался наследник престола. Люлек тут же затих. Дюбалек бормотал нечто невразумительное. «Граф споткнулся и ударился», — немного растерявшись, объяснила Таня. «Такое бывает в темноте». Обо что именно ударился граф, она уточнять не стала. Если это Александр маячил возле лабиринта, он и сам всё видел. Вот же непруха. В такую прекрасную лунную ночь хотелось быть нежной, ранимой и слабой, а не вырубать парней тычком в нос. И не возникнет ли у Татьяны проблем? Вроде как самооборона, но, с другой стороны, рот Люли Леков вроде как выше баронов Людебре. «Тогда всё в порядке», — кивнул принц. Глаза его смеялись. «Вы, должно быть, испугались о мессии?» «Да», — пробормотала Таня. «Столько крови! Бедный граф!» «Обопритесь на мою руку, я отведу вас во дворец. А вы, господин Виконт, не стойте как столб. Помогите другу дойти до королевского лекаря. «Думаю, вы помните, где его покои». Да и целитель жаловался, что вы частенько будете его по утрам, будучи ужасно больным и требуя особую бодрящую настойку. Дюбалек очнулся, засунул шпагу в ножны и бросился помогать собутыльнику. Когда приятели удалились на приличное расстояние, Люли-Лек оглашал округу прочитаниями Александр повернулся к Тане. «Вы не устали?» «Ни капельки». «Сегодня тепло. Весна почти здесь. Возможно, мы в последний раз видим сад скульптур. Хотите прогуляться к пруду? Там построен ледяной дворец. Увы, он уже начал таять». «С удовольствием». «Как ваша рука?» — спросил принц, когда они в молчании прошли несколько поворотов. Та, о которую ударился граф. Таня поднесла руку к глазам. «Всё в порядке. Немного стесала костяшки, но к врачу не пойду, не уговаривайте». Принц тихо рассмеялся. «Простите, впервые видел, как правилю Лилеку дали отпор. Я пришлю вам заживляющую мазь. Жаль, что матушкины фрейлины боятся жаловаться. Иначе я бы давно вышвырнул бездельников вон». «Но они...» — Таня тряхнула волосами. «Титулованные аристократы. У них связи, отцы и прочая родня. Стоит ли ссориться с влиятельными подданными?» «Вы смотрите в корень». Александр удивлённо посмотрел на спутницу с высоты своего роста. Матушка сказала то же самое. Вот видите. Ох, Таня потерла лоб. Даже не знаю, что теперь будет. графы и Виконт так не давали мне прохода. Заключили пари и всё такое. Могу только представить, какие страшные казни они для меня придумают. Одна надежда на то, что с воображением у них туговато. — Не бойтесь, — спокойно заметил принц. сегодняшнего дня вы под защитой. Держите. Вот мой лунар. Пользуйтесь мной как своей личной охраной. Днём и ночью. Но ночью лучше никуда и испокоив не выходить. В любой непонятной ситуации можно нажать на камень, с недоверием уточнила Таня, разглядывая кольцо с круглым белым самоцветом. Именно. Откроется маленький портал. И ко мне придут на помощь? Ваша охрана? Приду я сам. У меня нет охраны, я в ней не нуждаюсь. И вообще, кому, как ни принцу, защищать любимую помощницу королевы? Тогда хорошо. Они вышли на ярко освещенную аллею, и Таня, надев кольцо, наклонила голову, чтобы скрыть румянец смущения. Прогулка получилась просто волшебной. Подсвеченные магией ледяные скульптуры еще не настолько подтаяли, чтобы не вызвать восхищения. Драконы, единороги, василиски — Парк был полон мифических существ. Или не совсем мифических. «У меня есть к вам одна просьба, ваше высочество», — обратилась к принцу Таня у лестницы. «Одному хорошему человеку требуется помощь. Завтра танцевальный вечер, и тело вот в чём». Александр выслушал её с интересом и согласился сыграть роль в постановке. Таня поднималась по лестнице с лёгкой улыбкой на губах. Когда она оглянулась, собираясь войти в открытые гвардейцами двери, принц ещё смотрел ей вслед. Всё это время Труэль оставался в зеркалах дворца. Мак пытался выследить Талину-Люфонтер, но странная дама не покидала своих покоев. Забрав Труэля из гостиной, Таня поднялась в свои покои. Она упала на кровать, любуясь полной луной в окне и свечением лунара в её лучах. «Не влюбляться!» прошептала Татьяна. «Только не влюбляться Холодная голова, незамутнённая романтикой сознания, и я вернусь домой. Но, чёрт возьми, как же он хорош!» В дверь постучали, вернее, поскреблись. Таня не сразу поняла, что звук доносится от входа в соседний покои Она открыла. На пороге стояла онция, пристыженная, с низко опущенной головой. «Я трусиха». Мрачно призналась онце, хлюпнув носом. «Я видела, как эти балбесы к тебе пристают, но испугалась. Просто по опыту знаю, что против силы не поможет даже самый высокий интеллект. Я побежала во дворец, хотела позвать стражу, а потом поняла, что на придворных кавалеров жаловаться бесполезно. Вернулась обратно, а от тебя уже не было. С тобой всё в порядке. Тебя не обидели?» «Не переживай. Заходи». Таня отступила в сторону. «Меня не обидели». И ты права насчёт грубой силы. И насчёт жалобы тоже. Иначе Болика и Лёлика давно бы выставили вон. Кого? А, ты придумала клички для графа Викунта, догадалась Онце. Смешные, как у беспородных псов. Сёстры уселись рядом на кровать, и Таня в красках описала столкновение с придворными кавалерами. онцы и хихикала так, что он начала икать. Для неё спасение чести Тьяной стало огромным облегчением. А часть про удар в нос, хотя немного её и смутила, но тоже вызвала взрыв смеха. «Насчёт мести...» — задумчиво пробормотала она, глотая воду. «Не думаю, что граф и Виконт начнут мстить в открытую. Побояться. Ты всё-таки помогаешь её величеству. А вот слухи и сплетни пускать они гораздо». Таня пожала плечами. «Этого я как раз не страшусь». «Зря. Серьёзно проговорила сестра». Утро выдалось солнечным, и настроение у Тани тоже. Во-первых, она помирилась с солнцем. Сестра признала свои ошибки и пообещала больше слушать, и меньше говорить. Во-вторых, между Татьяной и Александром пролегла, наконец, тонкая ниточка взаимопонимания. Почти в полночь помощник лекаря принёс заживляющую мазь. Воняла она зверски, но для Тани была ароматнее роз. К чему это приведёт? Трудно было даже предположить. Зная, как любит жизнь разбавлять мёд дёгтем, Татьяна ничего сверхъестественного не ждала, ну, старалась не ждать. Однако сердце жило своей жизнью, сладкой и трепетной. Вскоре Таня убедилась, что её скептический разум был мудрее глупого сердца. Она одевалась к завтраку, когда горничная Афина глянула в окно и воскликнула. «Его высочество опять с позаранку в путешествии. Интересно, куда он сегодня?» «Наверное, какие-то королевские дела, забота о подданных». неуверенно предположила Таня. Ей не было ничего видно. Финна зачесала ей волосы вперёд и крепила шиньон на затылке. «Знаем мы, что там за забота!» фыркнула горничная и тут же испуганно прикрыла рот ладонью. «Да не томи, говори!» шутливо велела ей Татьяна. «Я никому не скажу, смысла нет. Ведь если слуги знают, значит и весь дворец!» Финна замялась и призналась. «Все знают, верно!» «Принц наш секрету особого не делает. Ищет он девицу, то сам узбала. Каждый день объезжает поместье Крониланда. Всё дальше забирается. Возит с собой туфельку. Говорят, девица та споткнулась на лестнице я обувку потеряла. А туфелька махонькая, как на ребёнка. Слухи ходят, кому она в пору придётся, на то его высочество и женится». По мнению Тани, дёгтя в сегодняшнем мёде оказалось слишком много. Аж и запекло в горле и глазах. Досчитав и до пяти, она равнодушно проговорила. «А я слышала, принцу невесту за границей нашли». «Вот и я думаю, глупости это с то Важно подхватила Афина, ородуя щипцами для завивки. «Скажете, если горячо станет. Александр наш воспитанный, родители почитать из детства приучен. Сделает, что прикажут. Велели ему с учения домой вертаться, он и возвернулся». Скажут, жениться, ну, хоть бы на Книжней каганской Как миленький в храм пойдёт. А поездки эти — это так. Молодость бурлит, романтика в голову бьёт. Волосы у вас какие хорошие, мисси Тьяна, как шёлк. Вечером, как позовёте, обмахну вас пудрой. Вы, конечно, и так хороши, однако белый лебедь завсегда серого красивша. Ладно, смирилась Татьяна. Мне всё равно. Пудра так пудра. Всё равно вечер испорчен. Александр вряд ли успеет вернуться к танцам, значит, и его обещания пустые слова. Не нужно было распускать нюни. В голове столько всего навоображалось, что хоть сейчас под венец. Соберись, Таня, и поищи своего героя где-нибудь в другом месте. Взяв с собой лёгкую накидку, Таня побрела в сад. Солнце припекало, и ещё вчера прекрасные, величественные ледяные статуи сегодня казались оплывшими пародиями. Талая вода подмывала тропинки. Тане удалось найти одно единственное относительно сухое место за обвитой плющом перголой у пруда, с утра уже вычищенного от грязи. Она устроилась на скамейке. В этой части сада почти не было вездесущих придворных. Аккуратная площадка перед перголой была выложена камнем. Таня постепенно расслабилась и постаралась глянуть на ситуацию с другой стороны. С кем не бывает. Можно быть сколь угодно прагматичной, Но романтике только дай шанс. Пригреется на душе, ожидая шанса. Для полного успокоения Таня посмотрелась в поверхность пруда. Да, подбородков уже не три. Нос стал тоньше, а щуки сдулись. Но тьяна всё ещё... Как там выражались Лёлик и Болик? Очаровательная пугляшка? Что ж, нужно с этим смириться. Пока смириться. Завтрак с кухни от Дэйтеань Йоля прошёл в гробовом молчании. Придворные явно сговорились оставлять еду на тарелках расковыренной, но не съеденной. Отсутствие короля с королевой, отбывших на встрече с представителями столичных гильдий, усугубило ситуацию. Повар с каменным лицом стоял у стола с закусками, но было заметно, что он едва сдерживается. К счастью, на провокацию Дайтеаньёль не поддался, и даже кривые брезгливые усмешки придворных не заставили мэтра как-то выразить гнев. Таня насладилась рулетиками из омлета с щучьей икрой, морковными кольцами и ветчиной на ломтиках багета. Искренне Карина тихо изумлялась вслух, ведь всё же вполне съедобно. Да и ты, явно пошёл на компромисс. Почему же никто не ест? И на решившихся отведать блюда, их всего человек десять, придворные смотрят, как на прокажённых. Онце тоже с недоумением оглядывалась. Однако она сдержала данное сестре обещания, наплевала на всех и занялась завтраком. Она и дома не страдала от отсутствия аппетита, хотя всегда оставалась худой. Среди тех, кто наслаждался завтраком, был и Фред, партнёр Цьяны по балу. Он весело ей помахал и с аппетитом вернулся к омлету. Косые взгляды его вообще не волновали, в нём угадывался человек, закалённый насмешками. Таня была рада видеть любителя гобеленов и контрабандных игл, графов Фредерика Люлантона Фалямажа. Несмотря на мягкотелость, Фред был вполне приятным парнем. Талина Люфонтер тоже присутствовала за столом. Она ела с отстранённым видом, изредка бросая на придворных презрительные взгляды. Она не уделила Тане ни малейшего внимания, что показалось той странным. Полный игнор после скандала в покоях королевы. Через несколько минут после завтрака слуга передал Тане просьбу от повара. Дайте Аньоль приглашала мессилю Дебре в святая святых. В свою кухню. «Попробуйте». — хмуро проговорил повар вместо приветствия, когда Татьяна вошла в огромное помещение с массивными печами. Тане положили в рот нечто удивительное. «Потрясающе — Потрясающе! — простонала она. — Утка? — Домашняя утка, маринованная в апельсиновом соусе, — уныло объяснил Дайтеан Йоль. Утиная кожа запечена отдельно на специальных противнях. Нотка мускатного ореха и несколько лепестков шафрана и розы. Вы чувствуете? «Сядьте вот сюда, я положу вам ещё». «Но я сыта», — запротестовала Таня. «Завтрак был великолепен». «Не обидьте старика. Я не стал подавать утку этим невежим. Оставил вам. Кто ещё может оценить?» «По крайней мере, несколько человек», — возразила Таня. «Зовите их сюда», — повар обречённо махнул рукой. «Устроим камерный второй завтрак для избранных». Вскоре за кухонным столом под удивленными взглядами поварят вовсю пировали Таня, Карина, Онце и Фред. Они запивали утку потрясающим облепиховым морсом, хвалили каждый кусочек, и несчастное лицо Трефаньоли медленно разглаживалось. А у Татьяны постепенно созревал новый план.